Глава 30 Равнодушия Сура. Лира. Чувствовала себя отвратительно. У меня болело все до кончиков волос. Во рту пересохло, в теле скопилась такая безумная тяжесть, что даже глаза открывала с трудом. В память рваными картинками вспыхивали пугающие образы недавнего прошлого. «Я должна быть мертва!» До сих пор помнила зубы чудовищной твари, сжимающиеся на моём плече, и тяжёлые лапы, давящие на рёбра. Я будто до сих пор чувствовала на себе смердящее дыхание кровожадного зверя. От воспоминаний в душе зародилась паника. Казалось, стоит закрыть глаза, и Варк снова вернётся, забирая мою жизнь. Страх немного утих, как только Видар прижал меня к себе... Этот мужчина даже не понимал, какое облегчение приносил моей измученной душе. Рядом с ним, казалось, что все страхи отступают, а боль постепенно утихает. Прижимаясь к нему, вдохнула знакомый запах, позволивший телу немного расслабиться. Но к моему счастью, эта близость была совсем недолгой. Уже спустя пару мгновений Видару уложил меня в кровать, лишая своего тепла. "Я зайду, когда тебе станет легче". Поднялся с кровати Ассур, намереваясь оставить меня одну. И вот тут страх обрушился на меня в полной мере. Дыхание перехватило, я не хотела оставаться без него, не хотела, чтобы он уходил. Казалось, если этот мужчина выйдет, он больше не придет. Не оставляй меня одну, в отчаянном порыве схватила его за руку, останавливая. Слабые пальцы дрожали, и я понимала, что если громовержец сейчас захочет уйти и оставить меня... Я ничего не смогу сделать, не смогу помешать ему. Но к моему облегчению он не стал меня отталкивать, а лишь тяжело вздохнув, вернулся на прежнее место, касаясь моего лица шершавыми пальцами в ласковом жесте. «Зачем ты вышла на улицу?» — послышался хриплый голос Видара. «Эта глупость едва не стоила тебе жизни». Пришедший за мной мужчина сказал, что это твой приказ. задумалась я, вспоминая то мгновение. «Что?» — зарычал Асур. «Этот смертник!» Он хотел было вновь подскочить, но я поймала его запястье. «Не уходи!» «Я не дал ему умереть!» Скрипя зубами, выдавил он. «Вот и хорошо!» — тяжело кивнула в ответ. Мне казалось, он был искренним. «Ты просто слишком доверчива!» фыркнул в ответ громовержец. «Я дождусь, пока этот кусок дерьма очнется, чтобы затем лично выпотрошить его!» «Видар!» — поморщилась я от слишком острой реакции мужчины. «Мне показалось, он и сам верил, что это был твой приказ. Этот человек защищал меня, рискуя жизнью. Он мог попытаться сбежать». «Что ты предлагаешь?» — недовольно фыркнул мужчина. «Просто поговорить с ним». «Видимо, мои методы великому Асуру совсем не нравились, ибо он лишь скривился, недовольно поджимая губы». «Сейчас тебе не о нем надо думать, а восстанавливаться. Смотреть больно», — произнес он. «Так что теперь спи». На мгновение прикрыв глаза, я вновь сжала ладонь на его запястье, боясь, что Видар уйдет. Я ничего не понимала. Мой громовержец вел себя совсем не так, как перед нападением варгов. Да и мы находились не в его доме, место было совсем незнакомым. Вновь приоткрыв один глаз, взглянула на Асура, который так и продолжал сидеть на месте, напоминая Стукана. «Где мы?» — пробормотала я. «Тебе нужно отдыхать». «Видар, где мы?» — повторила вопрос. «В доме бывшего Лагмана», — коротко ответил он. «Почему здесь?» Будто не желая говорить, Асура отвел взгляд, тяжело вздыхая. Я видела, что он избегает вопросов и... не желает смотреть на меня». Видимо, мой внешний вид был совсем ужасным. Какие увечья мог нанести Варк? Я больше не привлекаю этого мужчину. Думаю, все же нужно позвать Хильду. Несмотря в мою сторону, поднялся с кровати громовержец. «Видар, почему ты так себя ведешь?» Морщась от собственного слабого голоса, спросила его. «Я всегда себя так вел», — хмыкнул он. «Просто тебе пора бы уже понять свое место». «Что?» На мгновение мне показалось, что я ослышалась, чувство было такое, будто получила пощечину. Перед уходом он был таким тёплым, таким настоящим. Мне казалось, что в этом грозном мужчине проснулась жизнь, но сейчас я видела перед собой лишь воина, того самого, который предстал передо мной при первой встрече. Нет, не того, теперь на него было больно смотреть. «Занимайся своим здоровьем, востребованная я зайду завтра». Если что-то нужно, говори Хильде, она за тобой присматривает. Об остальном поговорим позже. А теперь мне пора идти. Все же моя работа — не над койкой больной женщины сидеть. Холодно произнес он и, ни разу не взглянув на меня, покинул спальню, прикрывая за собой дверь».